В помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни. И нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома. И ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях. Совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения – Вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами Господского дома в художественном театре. Совсем невероятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давший их бывшей владелице даже выехать из дому. Рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно лишь затем что Чехов хотел дать возможность зрителям художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес «человека забыли». Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде. Желтого в середину, дуплет в угол. Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется. Какой изумительный сад, белые массы цветов, голубое небо, Детская, милая моя прекрасная комната, плачет. Шкапик мой родной, целует шкап. Столик мой, о, мое детство, чистота моя, смеется от радости. Белый, весь белый сад мой. Дальше, точно совсем из дяди Вани, истерика Ани. Мама, мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя». Я благословляю тебя. Вишневый сад продан, но не плачь, мама. Мы насадим новый сад, роскошнее этого. И радость, тихая глубокая радость, опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнешься, мама. А рядом со всем этим студент Трофимов, в некотором виде буревестник, вперед, восклицает он. «Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали. Вперед, не отставай, друзья!» Раневская, Нина Заречная, даже и это подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы. Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного – Один известный поэт, он еще жив, и мне не хочется называть его, рассказывал в своих стихах, что он шел, колосья пшена разбирая. Тогда как такого растения в природе никак не существует. Существует, как известно, проса, зерно которого и есть пшено. А колосья, точнее метелки, растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно. Другой, Бальмонт, сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, со страстью. И страсть ушла, как отлетевший лунь. Восторгался цветением подорожника, подорожник весь в цвету. Хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет». А что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо. У него в этих поместьях дома косые двухэтажные и тут же Рига скотный двор. А сами помещики и того удивительнее. Они, оказывается, гордятся новыми поддевками и по тиранству, по домострою, не уступают любому старозаветному Титу-Титочу. Дочери их будто бы пикнуть при них не смеют, и принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают стать русалками, то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду.